Глава третья. Звали моего спасенного красиво и смешно. Кеннет Майбер, герцог Оттен Гемс. Кен. А я при нем теперь стала быть вместо Барби Буду. Мой нервный смешок заставил мужчину судорожно закашляться. Он, кажется, пытался что-то сказать и не смог. Неудивительно, его же вешали. Хорошо подъязычную кость не сломали, но горло наверняка травмировали. Ладно, с шафота я его свела, точнее, почти снесла. А дальше куда? Палачи только начинают переглядываться, глашатые на помосте крутят головой и хлопают глазами, толпа потихоньку начинает гудеть. Моя пятая точка отчаянно чешется. На ней наверняка выступила крупная надпись прыщиками. Беги, пока они не опомнились. А куда бежать-то? «И как? Пешком мы с недовисельником Кеном далеко не уйдем. Значит, нам нужен извозчик. Тут есть извозчики?» Как назло, пленка с памятью Оливии именно в этот момент заклинила. Пришлось воспользоваться интуицией. Поскольку за спинами расступающихся в шоке горожан виднелся всего один экипаж, к нему я и устремилась». Ну и что, что он черный, а выпученные глаза возницы вот-вот выпадут на мостовую. Колеса есть? Лошадь есть? Годится. Любезный, я подтащила своего мужа к этой странной конструкции. Сиденье там... <coughs> Не экипаж, а телега какая-то со скамейкой. И к скамейке ещё верёвки зачем-то привязаны. Ремни безопасности? И только когда мы уже блезли, а недовисельника принялось еще сильнее корчить, я вдруг поняла. Мать моя, похоже, мы забрались на катафалк, на котором Кенната приволокли на площадь для казни, а потом должны были увезти труп. «Любезный, вам ведь заплатили за работу?» — спросила я у возничего. Тот заморочно кивнул. «Тогда отвезите нас». «На кладбище?» — прохрипел несчастный водитель кобылы. А недовисельник снова согнулся в кашле. Хотя я не пойму, почему его так колбасит. Отходняк накрыл или просто ржёт от абсурдности происходящего. Лишь бы крышей не поехал. Нет, на кладбище рано. Отвезите нас в дом герцога. Это ведь ближе. Пока мы ехали на катафалке через половину города, у меня было время подумать. Понаблюдать за недобитым герцогом. Поглазеть по сторонам. Включить интуицию следака на полную мощность и едва подавить порыв заерзать на лавке. Надпись на чувствительной к неприятностям части тела явно меняла конфигурацию. И там добавились новые строчки: Эдак у меня не попачуйка будет, а роман льва Толстого война и мир. А еще я немного подергала заклинившую пленку чужих воспоминаний. Не то чтобы совсем безуспешно, но в итоге вышло весьма криво, медленно и печально. Помирать было проще, чем выживать в новой реальности с висельником под мышкой и неясными перспективами. Хорошо еще, что под оградой стоять не пришлось, выискивая способы проникновения. Ворота в довольно большое поместье засветились, повинуясь всего лишь прикосновению руки владельца. «О, не все так отстало и средневеково, как мне показалось». «Сенсорный замок? Стоп! А это что за бумажка?» «Подожди!» Я схватила Кенната за руку, но было поздно. Он уже толкнул ажурную кованную створку, и тонкая полоска желтого цвета с красными загогулинами порвалась. Я задержала дыхание, ожидая, что сейчас... Как? Ну, раз тут магия, а это пакость мигает, логично ждать большой бадабум. Но ничего не произошло. Можно выдохнуть. Вот только окончательно расслабляться рано. Даже если нарушителей не пришибло на месте, это не значит, что полоска с каракулями всего лишь печать на поместье опального герцога. Вполне возможно, что она еще и сигналка, типа как в моем мире, только с помощью магии. И скоро нас посетят гости официальные а пока отпустив катафалк, я потащила мужа по дорожке среди цветущих кустов к входной двери. На ней тоже была бумажная лента, но теперь я не пыталась остановить хозяина, когда он и это препятствие устранил одним прикосновением. Дом внутри оказался удивительно просторный и светлый, хотя снаружи напоминал жилище семейки Адамс. Готический стиль, с устремленными в небо острыми башнями, огромные витражные окна и мрачные цветовые оттенки, среди которых темно-серый смотрелся ярким пятнышком. А еще в центре композиции имелась роскошная лестница с мраморными перилами и бежево-золотистой дорожкой на ступеньках, прямо как в мексиканских сериалах времен моего выхода на пенсию. И, судя по жалким ошметкам памяти, а также слабым шевелением герцога, нам надо было именно туда еннат кстати более менее отдышался только синяя полоса поперек горла никуда не делась он все еще непроизвольно терг ее и мучительно сглатывал говорить по прежнему не пытался но в целом глаза у мужика прояснились будущий супруг вертел головой и посматривал на меня странно и совсем не влюбленно что ж понимаю ведь это я то есть оливия мужика притопила подтвердив что именно в его спальне Моргал, светил и звякал опасный артефакт, с помощью которого покушались на его величество Нортриджа Третьего, если верить оглашенному перед казнью обвинению. Только чему стоит верить, а чему нет, я пока не решила. Мне вообще сложно представить, как надо из спальни ректора моргнуть и звякнуть, чтобы где-то в другом месте кого-то пришибло. Ладно, это магия, я в ней ничего пока не понимаю, зато в оплаченных подставах и следственных ошибках разбираюсь слишком хорошо. Но выяснять, кто прав и кто виноват, буду позже. А вот Кенноту понять, кто я такая, хотелось именно сейчас, и мне было даже немного жаль бедолагу. Он-то еще не знает, что власть в теле Оливии сменилась. Представляю, как у него сейчас шестеренки в голове скрипят. Сначала с моей помощью его подводят под петлю, Потом из нее в последний момент вытаскивают. Я бы на его месте тоже сильно задумалась, что из себя представляет эта странная подружка племянницы, а теперь еще и почти жена. Поднявшись по лестнице, мы оказались в широком коридоре, в который выходило множество белых двустворчатых дверей. Скорее всего, где-то за одной из них прятались покои хозяина, за которой... Пока я растерянно стояла на последней ступеньке, машинально поддерживая герцога под руку, с его стороны вдруг послышался невнятный то ли хрип, то ли хмык. Я вздрогнула, повернулась, и мы уставились в глаза друг другу. Наступила неловкая пауза. «Точно. Мне же полагается знать, где именно жамкал и мыргал проклятый артефакт». «Вот только возникает интересный вопрос — как меня занесло в спальню к мужчине. но ну, вроде бы, в воспоминаниях никакой эротики, лишь томление и страдания. Ох! я уже открыла рот, чтобы сострить нечто на грани приличия и за этим нахальством скрыть свою неосведомленность. Спросить что-то вроде «К тебе или ко мне?» Однако где тогда спала Оливия, мне тоже неизвестно. Но ничего такого я не успела. Снизу послышался грохот, скрежет и топот тяжелых сапог именем короля».